Глава 22 Вот и нужная квартира. Дверь открыла Гребешкова. Халатик уже другой на ней. Этот еще соблазнительней. Короче, и вырез глубже. Взгляд женщины светится, на щеках румянец. Так и не скажешь, что мужа форцовщика недавно в подворотне подрезали. Не похожа она на вдову. День добрый, Ксения. Я чуть отодвинул ее плечом и, не дожидаясь приглашения, настырно протиснулся внутрь. «Воробьев дома?» Любовник ее уже с неделю, как переехал к своей новой пассии, ходил в тапочках мужа, стряхивал сигареты в его пепельницу. «Боря?» — уточнила Гребешкова, будто у нее мог быть еще другой Воробьев. «Хотя воробьи держатся стаями, это да. На кухне обедает. А что случилось?» «Отлично. Разговор есть серьезный». В проеме коридора появился остроплечий и конопатый Борис чуть раскраснелся, отсвечивая веснушками. Увидев меня, так и застыл с вилкой, на кончике которой золотилась такая же рыжая, как его шевелюра, только жареной картошки. Что случилось, Андрей Григорьевич? Пошли в комнату, поговорим с глазу на глаз. Не для женских ушей информация. Тот сразу сник, побрел за мной, всучив вилку с картошкой Ксении. Я прикрыл за нами дверь, сам сел на диван а Боря придвинулся на стульчике напротив. «Короче, Борис, не выгорело наше дело, подчистил Сафонов хвосты. Заявление твоего друга убрал из сейфа». «Как убрал?» «Скорее всего, предупредил его кто-то». «Вы же обещали, что его посадят!» «А теперь что?» — задергался Борис. «А теперь тебе линять из города надо, спрятаться до лучших времен». Есть у меня знакомые в Березовой роще, дачники пожилые. Люди хорошие. Думаю, договорюсь с ними, если самому некуда податься. Не хочу ленять. А как же Ксюха? Без меня останется. Вы же говорили, что допрос мой в деле засекречен будет. Под легендой же меня допрашивали. И смотрит на меня так, будто я его обманул. Что ж, для него это так и есть. Что называется, попал так попал. «Все так, только если Сафонов про обыск узнал, как ты думаешь, данные твои из дела он сможет выудить?» «Вот подстава!» Воробьев схватился за голову, похожую на одуванчик. «Блин! Зря я вас послушал и человека оговорил!» «Ну, во-первых, ты не оговорил, а сказал правду. Ведь так? И не человека-то, а преступник. Я тебя просто направил». «Так да не так!» — При первой нашей встрече я же не называл имен. Как вы догадались, что я знаю про делишки Сафонова? Догадаться было нетрудно. Если Демьян Гребешков был твой лучший друг, то наверняка делился такой информацией за рюмкой чаю. Я тебя попросил повторить его слова Федоровой под протокол, чтобы прищучить убийцу твоего друга. Но нас кто-то сдал. Короче, вбегать тебе надо. — Это мне Демьян мстит, — плаксиво пробубнил Рыжий. «За жену свою!» Я не сдержался и закатил глаза. Полтергейстов нам тут не хватало. «Не мели чушь, Боря!» Сафонов его кортиком прирезал, а теперь и меня на тот свет отправит. «Стоп!» — посмотрел я в глаза Рыжему. «Что ты сказал?» «Я говорю, куда спрячусь? Все равно найдут и убьют, как Демьяна!» «Нет, ты про кортик сказал. Я не говорил, что Гребешкова кортиком убили». «Так в заключении же написано», — хмыкнул Воробьев. «Нет», — покачал я головой, — «не написано. Там сказано, что рана нанесена колюще-режущим предметом с двулезвийным клинком по типу кинжала. Ну, кортик же кинжал и есть». «Кинжал, но много всяких кинжалов бывает, кроме кортиков, и заключение ты не мог видеть». Ведь официально по делу потерпевшей признана Ксения Гребешкова, только ее знакомили с результатами вскрытия и судмедэкспертизы. Тот буквально ухватился за мои слова. Так мне Ксюха и рассказывала. Если так да, прокурорские заключения показывала, она мне поведала. — Ксения разбирается в кинжалах? — усмехнулся я. — И запомнила такие тонкости из экспертизы, как, например, про обоюдо острое лезвие? «Что-то я сомневаюсь». «А это у тебя? Что такое?» «Чего? Рыжий от меня чуть отстранился. Ну-ка, закатай рукав на рубахе». Я ткнул его в правую руку. Татуировка обычная. Воробьев заголил предплечье, голос его подрагивал, на лбу выступили капли. Храбростью он и в первую нашу встречу отнюдь не отличался. «Не совсем обычная», — я сверлил взглядом рыжего и продолжал напирать. «Тату в виде якоря, который опутан веревкой. Не веревкой, а фалом. На флоте служил? Ну да. И Кортик у тебя оттуда? Нет у меня никакого Кортика. Им офицеров награждают, а я старший матрос запаса». «Так Кортик ты спереть мог». «Вы что? Вы что думаете, это я убил Демьяна?» Неожиданно дверь в зал распахнулась, и в комнату влетела Ксения. Глаза выпучены, руки дрожат, пальцы сжаты в кулаки. Она со злостью уставилась на Бориса. «Ты!» А затем повернулась ко мне и тихо проговорила. «Есть у него кортик, товарищ милиционер. Он сам мне показывал». «Не ври, дура!» — взвизгнул рыжий и, вскочив на ноги, попытался залепить пощечину женщине. Я перехватил его руку и не слишком церемонясь ткнул коленкой в живот. Тот тохнул и завалился обратно на диван. «Спокойно, Боря», — процедил я. «Зачем ты мне соврал про кортик?» «Да не мой это! Дядькин! Он у меня капитаном первого ранга служил!» «А сейчас дядька где?» «Так помер давно! Я и на флот-то из-за него пошел! Сильно уж он хотел, чтобы племянник моряком стал! Сыновей-то у него не было!» Ты мне зубы не заговаривай. Где кортик? Дома у него. Холодным, как у Баньши, голосом произнесла Ксения. В серванте, за стеклом. Отлично. А теперь слушай сюда, гаденыш. Кортик мы изымем. Экспертиза сверит параметры клинка. Уверен, что по размерам они совпадут с раневым каналом в трупе Гребешкова. Плюс кровь в закутках между гардой и клинком поищем. — В ножнах проверим, наверняка следы остались. — Я не убивал! — дернулся рыжий, будто хотел дать деру, но отрезвляющий увесистый подзатыльник от меня охладил его пыл. — Значит, тебе не повезло, — спокойно проговорил я. — Задержим тебя, а в СИЗО Сафонову тебя проще будет достать. И найдут тебя однажды Боря повешенным в камере на собственной простыне. — Вы же обещали меня защитить! Воробьев затрясся, на глазах выступили слезы, он яростно тер рукавом глаза. Смотреть на него сейчас было откровенно противно. Не зря он по шкафам-то ныкался, гад мелкий. «Я убийц не защищаю. Если хочешь жить, признайся во всем, и я тебе помогу. Как поможете? Договорюсь со своим следователем прокуратуры, она возьмет дело себе. Поместим тебя не в СИЗО, а в КПЗ». «Так КПЗ в подвале управы, воскликнул Воробьев. «Под носом Усафонова и в его подчинении!» «Вы с ума сошли!» «Все-то ты знаешь!» — усмехнулся я. «Будто готовился к отсидке!» «В КПЗ административники в основном обитают. К ним тебя подселим. Пьянчуги, тунеядцы и хулиганы. Будешь всегда на виду, бок о бок, с несудимыми. Производство по делу быстро постараемся закончить если сотрудничать со следствием, должным образом будешь. Потом пойдешь по этапу далеко от Новоульяновска, там уже тебя Сафонов не достанет. Даст Бог, и сам следом за тобой отправится в скором времени в места не столь отдаленные. Повисло молчание. Несколько секунд мы слышали только дерганное, со всхлипами дыхания Рыжего. Я согласен. После недолгих раздумий хрипло выдавил Борис, заламывая руки до хруста. «Ах ты, скотина!» — не выдержала Ксения и вцепилась в рыжие патлы. «Так все-таки ты его убил!» Общими усилиями нам удалось оторвать женщину. «Я же ради нас это сделал!» — шмыгал носом рыжий. «Он тебе изменял! Я знаю! А я люблю тебя, дура! Ненавижу!» Прошипела Гребешкова и попыталась вновь наброситься на бывшего любовника. Я встал у нее на пути. Спокойно. Он уже признался и понесет наказание по закону, а вы впредь будьте внимательнее при выборе пассии. Женщина фыркнула и, всхлипывая, вышла из комнаты. Значит так, Боря. Я смотрел прямо в глаза Рыжему, будто гипнотизировал и давал установку. Сейчас сядешь со мной в машину. Доезжаем до УВД. Идешь в дежурную часть и говоришь, что хочешь написать явку с повинной по убийству Гребешкова. Они вызывают прокурорского следователя. Ты все расскажешь про кортик. Выдашь его. На проверке показаний покажешь на месте происшествия, как и где прирезал Гребешкова. В общем, расскажешь всю правду сам. В суде это зачтется. Ага, зачтется. По подшедшим красными пятнами веснущатым щеком струились слезы. Он же друг мой был, а я... Такую падлу, как меня к расстрелу, наверное, приговорят. Любовь зла. Про мотив тоже расскажешь. Все, поехали. За свои поступки надо уметь отвечать. На следующий день я навестил городскую прокуратуру. Вот и Галин кабинет. Дверь чуть приоткрыта. Тук-тук? Можно? Я вошел внутрь. Галя вздрогнула, на вытянувшемся от тревоги лице появилась усталая улыбка. «Андрей, входи, хорошо, что ты пришел, есть разговор». «Что-то вид мне твой не нравится». Я плотно прикрыл за собой дверь. «Ты ночью спала?» «Да какой там?» — махнула она рукой. «Подкинул ты мне вчера подарочек, почти до утра провозиться пришлось. Кортик обыском изъяли. Следы крови на нем присутствуют, экспертизу в СМЭ назначила». Проверку показаний на месте провели. Гребешкову допросила, запросы долгоиграющие наклепала. Вот так и время пролетело. Спасибо, оперативно сработало. Ну, сама понимаешь, дежурному следователю я не мог этого Воробьева доверить. Хрен знает, что у вас за гадюшник теперь здесь творится. Без обид. Обещал я Боре, что доживет он до приговора. Думаешь, Сафонов его не достанет в КПЗ? А зачем ему это? — Сама подумай. Свидетель против него оказался убийцей. Его слово против подозреваемого в тяжком преступлении. Он подполковником ВД, теперь всяко отбрехается. — Да он и так бы отбрехался. Бумажку-то злополучную, тобой обещанную, мы не нашли в сейфе. Дело совсем дрянь. Думаю, Горин с подполковником заодно был. Дальше хуже будет. Галина осеклась, опустив глаза, шмыгнула носом так началось в деревне утро ну говори уже что случилось из москвы звонили по горину понимаешь у него репутация кристально чистая была отец фронтовик герой войны в общем давят на нас андрюш не понял боюсь как бы тебя крайним не сделали дело у тебя закон что дышло на такие мои шуточки галина нахмурилась конечно Впрочем, она и до этого не улыбалась. Пока у меня. Но могут изъять из производства, если что-то не понравится. Просто видишь, какое дело. Мент продажный — это для Союза еще сносно звучит, хоть и неприглядно, а продажный прокурорский работник, который за соблюдением законности блюсти должен, да еще и несостоявшийся убийца. Сам понимаешь, катастрофа в масштабах страны. Ты думаешь, в системе проще сделать виноватым меня? А ты как сам считаешь? А я пока в справедливость немного верю. Это все ваши подковерные игры. Думаю, прокурор города руку приложил. Может, и он с Сафоновым заодно. Может, и так. Галя вздохнула и отрешенно посмотрела в окно, будто хотела вырваться на свободу, на улицу. Только что я сделаю? Я человек под приказом. Что скажут, то и выполняю. И меня арестуешь, если прикажут? А что делать? Откажусь, дело из производства заберут, другому, более сговорчивому, всучат. Уж лучше ко мне на допросы будешь ходить. Вместе думать будем. Все так плохо? И сколько мне гулять осталось? Не знаю. Думаю, что завтра, послезавтра за тобой уже конторские придут. Что ж, спасибо, что предупредила. Я вот что подумала. Ты схоронись где-нибудь. На работу ко мне не ходи. Связь будем держать по телефону. Никто не подумает, что ты мне на рабочий звонить будешь. Спасибо, Галь. Не забуду. Не за что. Я ведь знаю, что до истины только ты докопаться сможешь. За Глеба Львовича, за себя. А из СИЗО ты ничего не сделаешь. Лучше в бегах. Так хоть руки развязаны будут. Ты, как всегда, права. За меня не волнуйся. Есть у меня надежное местечко, где бурю переждать можно. Отлично. Адрес только мне не говори. Не дай бог случится, что с тобой, и меня винить будешь. Адрес я никому не скажу. Я теперь волк-одиночка. Как раньше. Когда раньше? Да было время. Как ей все объяснить? Ни к чему и пытаться. Береги себя, Андрюш. Прорвемся. Ты мне телефон свой напиши, и домашний на всякий случай. Если конторские тоже завязаны, то этот проверить надо будет, может, уже на прослушке. И адрес свой домашний. Да не ручкой пиши, женщина. А что такое? Удивилась Галя. А то, что если меня возьмут с писулькой такой, на тебя подозрение тоже упадет. Почерк-то твой окажется. На машинке, пишущий текст набей. К такому не подкопаешься. Мало ли где я его отпечатал. Так запиши своей рукой. Не работает пока еще. Мелкая моторика не восстановилась. Ясно. Галя быстро набила на модной электромеханической машинке с шильдиком «Ятрань» нужную мне информацию. «Готово. Только домой ко мне звони в самом крайнем случае. Все-таки муж у меня. Так он вроде же груш объелся. Другого пока нет». Тяжко вздохнула следователь, будто что-то вспомнила. Из прокуратуры я вышел с поганым настроением. Мало того, что сам теперь под прицелом, еще и Сафонов по убийству фарцовщика не при делах оказался. Вот этот эпизод выбивался из моей концепции. Теперь ясно, почему Горин опознал Гребешкова. Сказал, что дело по его убийству у него сейчас в производстве, когда я Галине при втором моем визите в прокуратуру фотокарточку убитого ей показывал. Получается, смерть спекулянта ни с фарцой, ни с темными делишками власть придержащих не связана. Кстати, молодой следак еще сказал тогда, что убитый к Дубову приходил. Два раза. Блин, ни хрена не понимаю. Он же должен был быть в курсе, что сафонов фарцовщиков крышует. Ведь Сафонов же послал его меня убить. Или нет? Блин. Совсем меня запутали коррупционеры-хреновы. Но демьяны из ревности прирезали, это факт, а не из-за его заявления на тогдашнего главу участковых. И все-таки это не критично. Один кирпичик выпал из моих выкладок, остальные на месте. Пазл пока и без этого складывается. Я забарабанил по двери. Три длинных, два коротких стука. Наш старый условный сигнал. За дверью тяжелые шаги. Щелчок замка и скрип старых петель. «Привет, тезка!» — улыбнулся я, глядя на Медведева. «На побывку бойца примешь?» «Опять!» — скривился тот, но посторонился и внутрь меня пустил. «За что меня бог наказал? Я теперь всю жизнь ментам помогать буду, что ли?» «Не гунди!» «Там!» — кивнул я наверх. «Все тебе зачтется!» «Не верю я в рай, курсант!» Я все еще стоял в ботинках, не торопился вторгаться. «Да какой нахрен рай? Я про суд Верховный РСФСР. Если нас повяжут, судиться будем до победного, до последней инстанции, так сказать. Местные суды по указке работают, им веры нет. Жалобы будем выше кидать». Медвежатник ухмыльнулся. «А Верховный не по указке работает? Скажи еще, по Конституции?» «По указке, только таких же, как они», я снова кивнул наверх. «Для них мы сошки маленькие, и если сильно шуметь не будем, то будет шанс выкрабкаться. «А ты уже нас под приговор записал?» Медведев хмуро поскреб рубленный подбородок. «Нет, что ты! Мы еще повоюем. Просто от тюрьмы и от сумы, как говорится, лучше смотреть на два шага вперед, чем в розовых очках щеголять». «Ладно, заходи, располагайся. Что такой замученный?» «Морда, как у уголовника в бегах. Рассказывай, что опять стряслось?» «Это непременно. Я достал бутылку водки из-за пазухи. Обсудить надо все. Обстоятельно». «А, ну, так бы сразу и сказал». Довольно прокряхтел шубник.